Книга 2, Глава 8 Я увиделся с Брет только после ее возвращения из Сан-Себастьяна. Оттуда я получил от нее открытку с видом бухты Конча. Она писала: Милый, здесь хорошо и спокойно. Привет всем, Бред. И Роберта Кона я не видел. Я слышал, что Фрэнсис уехал в Англию.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 и появился целый выводок молодых светил среди боксеров полутяжелого веса. От каждого из них можно было ожидать, что он разовьется, наберет веса и побьет самого Демпси. Билл просто сиял. Он заработал у ему денег своей последней книгой и собирался заработать еще больше. Мы хорошо провели с ним время в Париже, а потом он отправился в Вену. Он хотел вернуться через три недели, и тогда мы должны были поехать в Испанию ловить рыбу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 Не знаю, как это случилось. Вдруг ни с того ни с сего случилось. И долго. Четыре дня, Джейк. Ровно четыре дня. Где же ты был? Не помню. Послал тебе открытку. Это помню отлично. А еще что-нибудь делал? Не уверен. Возможно. Ну, дальше. Рассказывай. Не могу вспомнить. Я все рассказал, что помню. Ну-ну, дальше. Выпей вот это и вспомни.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 Нам заявили, что негр еще им должен за повреждение зала. Кто же переводил? Я, что ли? Вероятно, не ты. Правильно. Совсем не я, кто-то другой. Мы еще звали его профессором, кажется. Теперь вспомнил его. Учится музыке. Ну и что, из этого вышло? Ничего хорошего, Джейк. Нет на свете справедливости. Импрессарио заявил, что негр обещал сдаться местному чемпиону. Что негр нарушил контракт.